Глава третья. Неизвестно, откуда здесь взялась полицейская машина. Она осторожно выехала из-за угла, словно подкрадываясь к воришкам, которым как раз удалось снять одно из зеркал. То ли полицию вызвал кто-то из здешних жильцов, то ли сама Рыжуля... выглянула в окно и увидела, как трое подростков обрабатывают её джип. В любом случае, ситуация получилась дерьмовой. Не сговариваясь, трое парней бросились бежать. Надеюсь, что полицейские окажутся достаточно толстыми или ленивыми, чтобы не гнаться за ними. Но сегодня явно был не их день. "Стоять!" крикнул один из полицейских и устремился вслед за новоиспечёнными преступниками. Его коллега попытался было преследовать их на машине, но беглецы успели свернуть в проход между домами, где, на их счастье, были установлены столбики, не позволяющие автомобилю проехать. Само собой, Койот и его компания не могли знать, что в доме, под окнами которого они решили провернуть ограбление, жил один из преследователей. И как назло, именно сегодня его коллега вызвался подвезти его с дежурства. Ни полицейские, ни воры понятия не имели, что встретиться в этом дворе. А Александр Диконов среагировал скорее инстинктивно, поэтому и бросился в погоню. Этот вечер он планировал спокойно провести дома за просмотром футбольного матча, а на следующий день махнуть к матери за город и помочь ей с огородом. В свою очередь его коллега Сергей Котов. Первый, заехавший в этот двор, совершенно не знал, где может проехать машина, а где нет. Поэтому выросшие перед капотом автомобиля столбики стали для него неожиданностью. Но уже через миг мужчина решительно оставил машину и бросился следом за убегающими. Подростки оказались резвыми, и один из них даже додумался отделиться от остальных. Поэтому Александр устремился за ним, а Сергей за двумя другими. В какой-то момент Котов даже почувствовал легкое злорадство, не даром он столько лет занимался по утрам бегом, что в свои сорок практически не уступает этим пацанам. Трое воришек, видимо, были не здешними, так как те двое, которых преследовал Сергей, в какой-то миг попытались свернуть в один из дворов, но быстро сообразив, что там тупик, вернулись на прежний маршрут. От этого они потеряли драгоценные несколько секунд, И Котов сумел еще немного сократить расстояние между ними. Кричать угрозы в спину убегавшим полицейский не торопился. Нужно было держать дыхание, в то время как пацаны, скорее всего, уже скоро начнут задыхаться. Внезапно беглецы выбежали на дорогу и буквально проскочили перед капотом мчащиеся на них машины. Водитель неистово загудил и резко ударил по тормозам. Сергей приостановился, не желая закончить сегодняшний вечер на больничной койке. и поэтому вновь утратил драгоценное время. Совсем идиоты, заорал высунувшись в окно водитель старенькой ауди. Однако, увидев мужчину в полицейской форме, который преследовал двух парней, быстро передумал связываться с уголовниками. Тем временем, оказавшись на другой стороне улицы, Сергей начал отчаянно озираться по сторонам. Пропустив грузовик, он отвлёкся и потерял беглецов из виду. И как назло, Никого из пешеходов, кто бы мог ему подсказать, поблизости не оказалось. Проклятье, с досадой подумал он. Надеюсь, хоть Саня догнал третьего мудака. Однако уже через миг полицейский испытал откровенное разочарование. На противоположной стороне появился запыхавшийся старший сержант Диканов. Иван оказался куда быстрее, чем его преследователь, поэтому довольно быстро скрылся из виду, унося с собой украденное зеркало. Александр искренне надеялся, что хотя бы Сергею, который вечно хвастался своим спортивным образом жизни, удастся поймать одного из воров. Но увидев товарища в одиночестве, с досадой сплюнул. Тихо выругавшись, Сергей дождался, когда его коллега перейдёт дорогу и приблизится к нему. "Это твой район. Как думаешь, куда они могли деться?" тяжело дыша спросил он. "Думаю, к метро побежали". «Наземный транспорт уже не ходит. Будем надеяться, что они не поймают попутку или такси». «Сомневаюсь, что у них есть деньги на такси», — отозвался Сергей. «Они могут где-то укрыться в той части района». С этими словами полицейский указал на проемы между домами. «Ну, разве что в барах, круглосуточной аптеке или у кого-то на квартире, если у них тут есть знакомые. Чтобы к метро попасть, им надо обратно идти, то бишь нам навстречу». А баров у нас в той стороне всего два — Шот и Лагуна. Лагуна тут совсем рядом, но там охрана на входе, поэтому будет быстро. Спросим и двинем в Шот». «Они не могли далеко удрать. Уже выдыхались», — произнес Сергей, направляясь следом за Александром в один из проемов между домами. «Вот же сучата малолетние! Я даже толком не запомнил их лиц. Тот, за которым я гнался, был в спортивной черной ветровке. Быстрый зараза!» Я бы поймал одного из них, если бы не машина. Эти идиоты прямо под колёса бросились, и меня оставили выбирать либо под машину ложиться, либо упустить их. Тем временем Олег и Дима оказались в каком-то внутреннем дворике. Задыхаясь от быстрого бега, они испуганно огляделись по сторонам в ужасе, понимая, что стены окружили их. А единственный выход отсюда это возвращаться назад и скорее всего сталкиваться нос к носу с преследователями. Едва различимая музыка, звучавшая из темноты, заставила парня еще больше насторожиться. Внезапно на втором этаже одного из домов вспыхнул свет, который позволил беглецам рассмотреть приоткрытое окно на первом. «Откуда, собственно, и доносилось что-то вроде «И до сих пор тебя люблю, малыш!» «Туда!» — шепнул Олег, обратившись к Диме и первым бросился к окну. Он не знал, куда попадет, перебравшись через подоконник, но то, что это нежелая квартира, было понятно по чёрной ткани, которая плотно закрывала соседнее окно. Проникнув внутрь, Кайот выглянул на улицу и, быстро оглядевшись, протянул Диме руку, помогая ему залезть в комнату. В эту минуту он искренне порадовался, что не взял с собой енота, которого затащить наверх было бы куда более проблематично. Когда его друг оказался в помещении, Койот поспешно закрыл окно и оба, не сговариваясь, опустились на пол. Несколько минут они сидели молча, мокрые от пота, пытаясь восстановить дыхание. В комнате было совершенно темно, поэтому парни не могли разглядеть, где они оказались. Однако музыка теперь звучала громче. Ни один из беглецов пока еще не мог набраться смелости, чтобы что-то предпринять. Обычно Олег сыпал гениальными идеями, Но сейчас он надеялся, что хотя бы пару минут к нему не будут приставать с вопросом, что будем делать дальше. Дима сидел, прижавшись затылком к прохладной поверхности стены, и жадно глотал воздух. Ему всё никак не удавалось восстановить дыхание. Сердце бешено стучало в рёбра, словно желало выпрыгнуть наружу. Казалось, оно ускорилось ещё больше. Затем возникло странное давление внутри грудной клетки. Такая реакция организма удивила и откровенно напугала парня. Преждний он не испытывал подобного. Он уже хотел было обратиться к Олегу, но в этот момент жуткая боль взорвалась в его груди. Дима резко выгнулся и два не закричал. "Эй, ты чего?" в тревоге прошептал Олег, заметив, что с другом творится неладное. "Ты что, астматик?" "Димка, только давай без инфарктов, а?" В голосе койота послышалась паника. Он даже представить не мог, что их пробежка скажется на его друге таким жутким образом. В какой-то миг он уже готов был наплевать на полицию и броситься за помощью, но Дима схватил его за рукав. Всё нормально, выдавил из себя сенатор, чувствуя, как боль потихоньку начинает отступать. Уже лучше. Что прикалываешься так? обрушился на него Олег, чувствуя радость и злость одновременно. На кой чёрт ты со мной попёрся, если тебе бегать нельзя? Я могу бегать. Сам не знаю, с чего это. прошептал Дима. В первый раз такая хрень. А сейчас лучше. Вроде. Да. Ну даёшь. Тут неизвестно, что с пулей, а ещё ты помирать собрался. Хрен я тебя ещё куда-нибудь возьму. А мне так захотелось, знаешь ли. Я лаг грызнулса, Дима. Внезапно раздался звук приближающихся шагов, и оба парня моментально умолкли. Они даже не успели ничего предпринять, когда дверь резко отворилась и вспыхнул свет. Вместе с появлением незнакомцев в комнату ворвалась громкая музыка и добеглецов постепенно начало доходить, где они находятся. От яркого света Дима и Олег немедленно зажмурились, но когда глаза привыкли к освещению, парни обнаружили себя сидящими на кафельном полу. В туалете. Справа находились раковины, слева туалетные кабинки и писсуары. В дверях в нерешительности замер парень лет 25 с ярко окрашенными белыми волосами. Одет он был несколько странно: в чёрную рубашку и узкие чёрные брюки. На ногах красовались серебристые лакированные ботинки, на шее болтался такого же цвета ослабленный галстук. Несколько секунд все трое пялились друг на друга, прикидывая, как правильно реагировать. Но вот, скользнув петливым взглядом по раскрасневшимся лицам двух парней, крашеный блондин приторно хмыльнулса и чуть кивнув произнёс: "Я извиняюсь". С этими словами он поспешно покинул комнату и плотно закрыл за собой дверь. "Чей-то он?" не поняла Олег. "Без понятия". Растерянно отозвался Дима. Наконец он рискнул подняться с пола, всё ещё опасаясь, как бы боль не вернулась снова. Затем приблизился к раковине, повернул кран с холодной водой и начал жадно пить. После он ополоснул разгречённое лицо и шею и обратился к Олегу. То что мы в каком-то районном баре или клубе, думаю, понятно, произнёс он, снимая с себя рубашку и оставаясь в футболке. Как думаешь, менты будут нас тут искать? Олег ответил лишь после того, как сам утолил жажду и умылся. "Не похож на Лангу, а куда мне знать? Будем надеяться, что они свалили, хотя с нашей удачей сегодня только в кутузке ночевать. В любом случае будут спрашивать у бармена, не заходили ли двое, подходящие под наше описание. Поэтому от верхней одежды лучше избавиться и начинать молиться, чтобы Иван всё-таки ушёл". С этими словами Дима скомкал свою рубашку Я огляделся по сторонам. Кидать одежду в мусорный бак явно было не вариантом. Поэтому парень толкнул дверь в туалетную кабинку. Больно ж, что ли, она не смоется, начал был Олег, но тут же Асёк, заметив, что Дима снимает крышку от сливного бачка и заталкивает рубашку внутрь. О, -о а это идея. Кает последовал его примеру и избавившись от своей джинсовки, хмуро произнёс: "Идём. Посмотрим, где мы. Если менты устроят обыск, то лучше, чтобы мы их увидели первыми, а не они нас нашли за каким-нибудь толчком. С этим аргументом было трудно поспорить. Наверное, действительно, лучше набраться мужества и высунуться за дверь, чтобы хотя бы понять, куда они попали. Оставшись в обыкновенных черных футболках, оба беглеца теоретически не должны выделяться среди завсегдатаев этого места. Или должны? Хотелось надеяться, что тот белобрысый парень в дебильном галстуке не является сдешним законодателем моды, и остальные люди одевались куда более адекватно. Выскользнув за дверь, Олег и Дима оказались в полутёмном коридоре. Громкая попсовая музыка с примитивным текстом обрушилась на них буквально с порога, и Каёт раздражённо поморщился. Они прошли мимо двух курящих мужчин, которые, надо заметить, были одеты совершенно обычно. И вышли в главный зал. Это место представляло собой бар, переделанный в клуб. В центре находился небольшой танцпол, ближе к стене размещалась внушительных размеров барная стойка. По углам помещения были расставлены бильярдные столы. А где все девчонки? произнёс Олег, ошарашенно оглядываясь по сторонам. В баре насчитывалось около 40 человек, и все они были мужского пола. Кто-то самозабвенно танцевал в центре зала, кто-то играл в бильярд, кто-то томно потягивал коктейли у барной стойки. На появившихся из коридора парней никто толком не обратил внимания, и слава богу. Олегу и Диме уже было достаточно потрясений на сегодня. Тут что, все эти, что ли? В ужасе добавил Олег, поспешно отвернулся от двух воркующих мужиков. Что это за адское место? Дима чувствовал себя Мне лучше. Он ошарашенно огляделся по сторонам, не зная, как реагировать на происходящее. Лагуна какая-то, неуверенно ответил он, заметив неоновую вывеску. Приплыли, мать твою. Что? Попробуем обратно через окно. А если там менты, вдруг они вызвали подмогу. Олег крепко выругался, после чего мрачно добавил: "Да не собираюсь тут с этими либо с этими либо с ментами. В общем, нельзя просто стоять и пялиться на них. Мы бросаемся в глаза. Надо типа косить под местных бригадинов. Что? Обнять тебя, что ли? С раздражением спросил Олег. Себя обними, разозлился Дима. Баблан лёгкого захотел ганстер Хиров. Я тебя насильно не тащил. Что ты вечно бубнишь, как старый дед? Если хочешь зарабатывать по-крупному, надо рисковать. У Димы была одна отвратительная черта, которую Олег с трудом переваривал. Как только что-то начинало идти не по плану, сенатор начинал выносить мозг всем окружающим, при этом не сильно задумываясь о последствиях своих высказываний. Если выберемся отсюда, первым делом напьюсь, добавил Кайод. И не вздумай нашим говорить, зажрут до смерти. Я похож на идиота. Скажем, что отсиделись в каком-нибудь подъезде. Знать бы еще, заглядывали ли сюда менты. Заглядывали. Диконов и Котов появились здесь практически сразу и первым делом поинтересовались у охранника, не заходили ли сюда два парня, подходящие под описание. Бугай на входе с сережкой в ухе лишь развел руками. «Уже час, как никого нового», — буркнул он. Впрочем, полицейские предпочли поверить на слово. Голубая лагуна являла собой весьма специфическое заведение. К тому же у охранника явно нет резона покрывать двух пацанов, у которых даже на пачку сигарет вряд ли найдутся деньги. Олег и Дима решили оставаться в клубе до тех пор, пока какая-нибудь компания побольше не соберётся уходить. Вот только время ожидания затянулось. Впервые в жизни Находясь в баре, парни чувствовали себя настолько паршиво, что единственное, что хотелось сделать это напиться до потери пульса. Минуты ползли издевательски медленно, но при этом стрелка часов неумолимо склонялась к цифре 2. Цербер сказал вернуться к часу, и теперь он в жизни их никуда не выпустит. Сенатору было даже страшно представить, как он будет объясняться перед Михаилом Юрьевичем. А ему придётся. Ещё как придётся. Находясь в баре, парни почти не разговаривали. Олег, внешне выглядевший чуть старше, заказал две кружки пива, чтобы не слишком привлекать к себе внимание, сидя за пустым столиком поодаль. Бармен, наряженный в костюм пирата, интересоваться возрастом посетителя не стал. Лишь заговорщически уточнил: "Проставляешь ему или отдельно считать?" А От ты той фразы Олег едва не заскрежетал зубами. "Как можно произнести слово "проставляешь" таким тоном?" прошептал он, обратившись к Диме. "Да я ему сейчас этой кружкой по морде съежу. А потом съедешь до ментовки. Хватит нарываться. Сейчас тебя должен волновать пуля." Парни вновь замолчали. не желая озвучивать свои мысли вслух. Если Ивана схватили, он, конечно, не сдаст своих, но неужели ему одному придётся отдуваться за идиотскую идею Олега? Настроение было отвратительным. Незнание участи друга теперь казалось страшнее самой погини. В своём районе Олег и Дима оказались только около трёх. Они вышли из бара с большой подвыпившей компанией. На оставшиеся деньги поймали попутку и добрались до круглосуточного магазина, подле которого договорились встретиться. Разумеется, енота и Цоя они там не обнаружили. Зато нашли дерганого парня, сидевшего на ступеньках. Он резко встрепенулся и, нервно рассмеявшись, замахал руками. — Я думал, Ас, загребли! — воскликнул Иван, бросаясь навстречу друзьям. — Мы думали, тебя загребли! — Олег от души хлопнул друга по плечу. Как тебе удалось свалить? Мент не очень прытким оказался. Куда сложнее было не сломать себе башку, гадая, что с вами. Зеркало я пока спрятал, стрёмно таскать его с собой. К чёрту зеркало. Главное, сами ушли, продолжал Олег. Я думал, всё, встретимся уже в ментовке. Ну а ты смотри, как получилось. Хреново получилось. Не выдержал Дима, прерывая восторженную болтовню своих друзей. Разумеется, он был рад видеть Ивана. Но сейчас на эмоции был откровенно скуп. Обнаружив пулю в целости и сохранности, он переключился на следующую проблему встречу со сторожем. Наверняка Михаил Юрьевич с него три шкуры спустит. Возвращаться надо, пока нам голову не открутили, мрачно добавил Дима. Да мы и так уже опоздали, чего уж теперь паниковать? отмахнулся Олег. На орёт он на тебя, на час раньше или позже, какая разница? Тебе уж точно никакой, потому что орать будут на меня. Я за нас поручился. Тебе не пофик, перед кем ты там поручился? Мы, беспризорники, наше слово ничего не стоит. Дима задержал на Олеге задумчивый взгляд. В каком-то смысле койот был прав. Этот мир, обманувший их с самого рождения, почему-то постоянно требовал честности по отношению к себе и упорно швырял в лицо какие-то правила и законы. Кто такой этот Цербер и ему подобные? Никто. Пустое место. Одно дело, когда тебе что-то говорит родной отец, отдавший годы жизни на то, чтобы из тебя что-то получилось. И другое дело, когда от тебя что-то требует какая-то посторонняя тётка, называющая себя воспитателем. Кого она может воспитать? И главное как? Получая за свою работу 3 копейки и постоянно жалуясь коллегам, что ей не на что кормить собственных детей. В мире, где человека проще посадить в тюрьму, нежели обеспечить его нормальной работой, очень любили разглагольствовать о чести, достоинстве и порядочности. Но как можно быть честным, будучи в самом низу, когда даже сытые верхушки постоянно врут? встро дом помещаясь в экраны телевизоров. Небо уже окрасилось алыми вспышками рассвета, когда Олег, Дима и Иван вернулись в интернет. Михаил Юрьевич стоял снаружи, нервно докуривая очередную сигарету. Когда в назначенное время вернулись только Игорь и Рома, мужчину охватила неподдельная тревога. Игорь что-то там пытался блехать на тему того, что они поссорились, мол, Рома и Иван девушку не поделили. Но что им мешало вернуться в интернет по отдельности? Завидев трёх парней, двое из которых почему-то были в футболках, сторож ещё больше встревожился. "Где вы шлялись?" процидил он сквозь зубы, в ярости глядя на опоздавших. "Я сказал вам быть к часу. Вы что, соплики? Совсем страх потеряли?" «Вы мне что обещали?» «Так получилось, Михаил Юрьевич», — осклавился Олег. «Без обид». «Без обид? Значит так, вы двое пошли вон с глаз моих, а ты...» Цербер указал на Диму. «Задержишься на пару минут и объяснишься». Олег и Иван переглянулись, но спорить со сторожем не стали. Дима остался в вестибюле, стоя напротив злого, как тысяча чертей, Цербера. Парень невольно скрестил руки на груди в защитном жесте и настороженно посмотрел на мужчину. Послушайте, Михаил Юрьевич, тихо произнёс он. Мы все устали, и настроение у всех, мягко говоря, паршивое. Давайте вернёмся к этому разговору, когда все успокоятся. Например, ваше следующее дежурство. Мне жаль, что мы вас подставили, но это было неумышленно. Неумышленно? Неумышленно твою мать! рявкнул Цербер. Да что это, щенок? Совсем оборзел. Увидел, что к тебе хорошо относятся и решил пользоваться этим. Бить вас надо как собак паршивых, раз вы слов человеческих не понимаете. Что из вас вырастет? Едва отсюда выйдете, сразу в колонию поедете. А вам-то какое дело до того, куда мы поедем? резко ответил Дима. Вы нам не отец, так что расслабьтесь. Вам же главное о работе не решится. Но всё, парень, ты допрыгался. Клянусь Богом, ты больше не выйдешь из этого здания, пока тебе не исполнится 18. Может, за это время ты научишься понимать, что такое держать слово. Как ты можешь уважать себя после сегодняшнего? Теперь пошёл вон из глаз моих. Дима выдавил из себя подобие улыбки и спрятав руки в карманы, направился в спальную комнату. По сути, он легко отделался. В воображение рисовало как минимум несколько ударов в исправительных целях. Однако хоть Дима и пытался выглядеть так, словно ему наплевать на слова Цербера, тем не менее ссора с Михаилом Юрьевичем задела его за живое.